Наконец, когда он, извинившись, собрался перейти в гардеробную переодеться, она быстро заговорила. — О, Сир, пока я не забыла, Миледи Сафолк дала мне сегодня список. а Он вон там. Она глубоко вздохнула. Я вычеркнула одно имя. Я уверена, вы знаете, какое именно, — торопливо добавила она чуть более строгим голосом. Финалва предупредила ее, что она должна дать ему понять, раз и навсегда. Так было. Больше не будет. Карл остановился, небрежно бросил взгляд через плечо. Он как раз проходил мимо бюро. Он медленно повернулся и поглядел на жену. — У вас есть возражение против женщины, которую вы никогда не видели? — Я слышала о ней. Карл пожал плечами, провел пальцем по усам, улыбнулся. — Сплетни! — произнес он. — Как люди любят слушать сплетни! — Сплетни! — воскликнула она, пораженная его безразличным тоном. — Это не могут быть только сплетни! Даже моя матушка говорила мне... — Прошу прощения, моя дорогая! — О моих личных делах знают столь далеко. И поскольку вы так хорошо осведомлены о моих недостатках, то я надеюсь, вы поверите, если я скажу вам, что этот эпизод в прошлом. Я не встречался с этой леди с тех пор, как мы поженились, и не имею намерения встречаться. Все, о чем я прошу, устроить так, чтобы она не страдала, от несправедливых преследований со стороны других придворных дам, кое непременно последует, если не принять необходимых мер. Я не понимаю вас, Сир. Разве женщина такого сорта заслуживают чего-то другого? Ведь она не что иное, как ваша... ваша сожительница. Я всегда придерживался того мнения, мадам, что любовницы королей — столь же достойные люди, как и жены остальных граждан. Я отнюдь не настаиваю, чтобы она стала вашей подругой, Кэтрин, или даже чтобы она находилась здесь. Единственное, что требуется для нее, — это титул, который значительно облегчит ей жизнь. — Вам же это нисколько не повредит, моя дорогая? Он улыбнулся, стараясь убедить ее. Он был удивлен ее упрямством, ибо никогда не замечал прежде такого своеволия у этой маленькой влюбленной женщины. Прошу прощения, Ваше Величество, но я должна отказать. Я готова с удовольствием сделать все, о чем вы попросите, но этого я не могу выполнить. Пожалуйста, Сир, попытайтесь понять, что это для меня значит». Неделю спустя Карл отправился на свидание к Барбаре в близлежащее поместье ее дяди под предлогом охоты. Барбара только что приехала и сразу послала ему отчаянную записку, которая, однако, тронула его значительно меньше, чем терпкий мускусный аромат, исходивший от письма, особый призывный запах, всегда окружавший Барбару. Не успел Карл войти в большой холл, украшенный оленьями рогами, старинными рыцарскими доспехами на стенах и огнестрельным оружием, как навстречу ему бежала Барбара. Карл взглянул на нее и как будто вновь увидел эту женщину, еще более прекрасную. У него вообще была короткая память на женские прелести, сияющие фиалковые глаза — блестящие локоны красивых волос, идеально сидевшее на ней платье из темно-красного шелка. Ваше Величество! Барбара сделала глубокий реверанс и грациозно наклонила голову. Она закрыла глаза и глубоко вздохнула, когда Карл наклонился и поцеловал ее в щеку. Она взяла его за руку, и они поднялись по широкой пологой лестнице во внутренние покои. — Вы прекрасно выглядите, — сказал он, решительно игнорируя ее старание понравиться. Надеюсь, роды были не особенно тяжелыми. Барбара весело рассмеялась и прижалась к его руке. Она держалась так же мило и беспечно, как в первое время после их знакомства перед реставрацией. — Тяжелыми? Боже мой, ваше величество! Вы же знаете, как это у меня бывает. Мне легче родить, чем перенести малярию. И все говорят, что сын поразительно похож на вас. О первом ребенке они так не говорили. А в часовне епископ Лорд Оксфорд и леди Сафолк ожидали Карла и Барбару, держа на руках младенца. Когда церемония крещения закончилась, Любуюсь малышом, Карл поднял его на руки с таким видом, будто это было для него привычным делом, но ребенок расплакался, и его унесли в детскую. Присутствующие на церемонии отправились в небольшую комнату выпить вина и закусить пирожными, а Барбара увела Карла в сторону под предлогом показать ему розарий. Он еще любовался цветами, когда Барбара обратилась к нему. — Итак, вы теперь женаты, — тихо произнесла она, глядя на короля с нежностью и печалью. — И говорят, вы сильно влюблены. Карл задумчиво посмотрел на нее, потом перевел взгляд на ее волосы, грудь, узкую талию. Когда он уловил слабый аромат ее духов, его глаза потемнели. Сластолюбивый Карл уже начал тосковать по женщине чувственность, которую он мог разбудить и которая тоже могла раскалить его. Катарина любила его, но ее невинность и сдержанность вызывали в нем скуку. Карл вздохнул, стиснув зубы. — Я счастлив. Благодарю вас. Слабая усмешка скользнула по лицу Барбары. — И я рада за вас, сир. Потом она снова вздохнула и задумчиво поглядела в окно. — Хо, вы и представить не можете, как туго мне пришлось после того, как вы уехали из Лондона. Меня оскорбляли все, от носильщика до приказчика в магазине. Если бы вы не пообещали сделать меня камер-фрау в спальне ее величества, я не знаю, как бы я все это пережила. Лицо Карла исказило смятение. Именно этого вопроса он боялся и ждал с тревогой. — Ну, конечно, тетка рассказала ей все. — Я уверен, вы преувеличиваете, Барбара. Думаю, у вас дела пойдут в гору, несмотря ни на что. Она резко тряхнула головой, черные зрачки увеличились от гнева. — Что значит, несмотря ни на что? — Ну, к сожалению, моя жена вычеркнула ваше имя из списка. Говорит, что не хочет иметь вас в своей свите. «Не хочет? Это же просто смешно. Почему вдруг? Надеюсь, моя семья достаточно хороша для нее, и какой вред я могу принести ей теперь?» «Никакого», — ответил Карл уверенно. «Но все равно она не хочет. Она не понимает нашего английского образа жизни. Я сказал ей, что я бы...» Барбара в ужасе уставилась на него. — Вы сказали ей, что я ей не нужна, — произнесла Барбара шепотом, полным страха и неверия. — Как вы могли? Из ее глаз полились слезы, и, несмотря на то, что леди Сафл, отчаянно жестикулируя, подавала ей знаки, Барбара начала срываться в истерику. Как же вы могли так поступить с женщиной, которая бросила на алтарь любви свою репутацию, принесла в жертву своего мужа и осталась одна, отдала себя на всеобщее презрение ради того, чтобы дать вам счастье? О! Барбара повернулась и прижалась лбом к оконному стеклу, закусив губу. Ее тело сотрясали отчаянные рыдания. О лучше бы я умерла в природах, мне больше незачем жить на свете после того, что вы со мной сделали. Карл испытывал скорее раздражение, чем сочувствие или уколы совести. Единственное, чего он хотел, чтобы это дело так или иначе утряслось. А кто окажется победителем, Барбара или Катарина, ему было безразлично. Каждая будет настаивать на своем. Женщины вообще не способны услышать другую сторону, думал он.